Часть двадцать девятая. Путь на запад. Полуопустевший амбар окружали лоскуты скошенных полей пшеницы. Повозка беглецов мчалась в стороне от превратившейся в кашу размокшей колеи, а достигнув опушки, чуть не налетела на парочку плетущихся по обочине парней. «В сторону!» – крикнула Нова, но при всем желании незнакомцы не могли убраться с пути быстро. Один из них от неожиданности поскользнулся, и женщина рванула поводья на себя. Лошади недовольно заржали, поднимаясь на дыбы, но под ударами их копыт никто не пострадал. Преградившие дорогу путники оказались не так давно составлявшими компанию героями. Тиму удалось где-то раздобыть лук и несколько стрел, и вместе с таким же изголодавшимся за три дня пути лероем они отправились в лес поохотиться. Расплатиться за теплый ужин и ночлег парням было нечем, вот они и решили попытать счастье в охоте, хотя вряд ли в окрестностях большого города водилось много дичи. Адель отказала парням, так как Виконта обвинила Тима в домогательствах. Не то, чтобы злому умыслу парня были какие-то доказательства, кроме того, что он оказался под одним плащом с Магессой. Во сне забраться под теплое покрывало можно и не осознавая, что делаешь. У Адель были и другие причины отказать. Она не желала кормить лишние рты на очень скромные средства, полученные от дорона в обмен на сведения о башне и господине Алексе. Так было, пока Виконта была жива. Но сейчас ситуация изменилась, и Магесса решила, что отказала зря. Будь они рядом, все могло сложиться по-другому. «Если не перехотели составить мне компанию, живо полезайте в повозку. За нами может быть погоня. Виконта напала на Дорана прямо во дворе замка Герцогини». Переглянувшись, парни удивленно уставились на заново присоединившуюся к группе Нову. Женщина выглядела довольно жалко, с разбитым лицом, очками синяков под глазами, возникшими из-за сломанного носа. Лерой кивнул, что он согласен, и, не желая оставаться в одиночестве, Тим полез в повозку вслед за ним. Здесь парни обнаружили замордованную Давида, окровавленную отбивной Уну и уже мертвую Виконту. Шокированный Лерой даже расплакался от досады. Ему было жалко Адель. «Кто это сделал? Доран?» – раздувая ноздри, спросил он Адель. «Нет», – тихо ответила она. «Доран, Шанси и Ио тоже мертвы». «Шанси мертва?» – вдруг взорвался Тим. Было видно, что с бывшим членом его старой команды его связывали не только товарищеские чувства. Были в его дрожащем голосе и изумленном выражении все признаки потери дорогого человека. «Что произошло? Почему вас преследуют?» Прикрыв влажные глаза рукой, дрожащим голосом спросил худощавый парень, когда повозка опять начала набирать скорость. «Мы спасли Уну. Она была узницей герцогини Амберской. Виконта убила множество ее воинов, а когда мы прорывались наружу замка, в нее попал кто-то из стрелков». «Ничего не понимаю. Почему Шанси так рисковала? На нее это совсем не похоже. Шанси тоже убил кто-то из воинов герцогини? Где ее тело?» Чуть не плача спросил Тим. «Ее тело осталось во дворе замка. Мы не успели его забрать», — пробормотала Адель, глядя себе под ноги. Она не хотела признаваться, что причиной смерти мечницы стало нападение ее сестры. Да и как такового тела и не осталось, если не считать кучку пепла и лежащий в нем обугленный скелет. Адель самой было непонятно, почему Виконта так неожиданно атаковала бывших товарищей, но она не могла в этот момент голословно обвинить в этом находящуюся рядом Нову, пусть и подозревал ее в случившемся. Вдруг Тим схватил лежавший в ногах лук и резко выпрыгнул из повозки. Не понимая, что творит его товарищ, Лерой выкрикнул. «Тим, ты куда?» «Я хочу еще раз увидеть шанси! Езжайте без меня!» ответил парень, поднимаясь на ноги и отправляясь назад в сторону города. Лерой разрывался, не понимая, как ему поступить. Шанси, хоть и была стервой, тоже была ему небезразлична. Как-никак, они более трех лет провели бок о бок, да и Тим, несмотря на разногласия и обман, был ему не чужим человеком. И все же он остался в повозке. А все дело в том, что он с первого взгляда влюбился в Адель. Никто не замечал томных взглядов парня и других проявлений плохо скрываемых чувств. Сейчас же, когда Доран был мертв, а они с Адель волей случая оказались наконец вместе, он увидел для себя долгожданную возможность сблизиться с ней во время совместного путешествия. Одна мысль, что судьба вновь свела его с возлюбленной, заставляла сердце биться быстрее. Конечно же, между Тимом и Адель он выбрал последнюю, и теперь его сердце кровью обливалось, когда он видел несчастное лицо любимой, печально заглядывающее в побледневшее лицо погибшей сестры. «Сам я из королевства Пон, что на западном континенте», – начал неловко парень. «Так в нашем городе говорили, что королева эльфов Сильвии воскрешает мертвых, если их привести быстрее, чем за сорок дней». правда С надеждой в голосе спросила Адель. Она была готова отложить встречу с любимым еще на полгода, если это позволит ей вернуть сестру. «Честное слово, клянусь!» Радостный уже от того, что смог хоть чем-то порадовать Адель, воскликнул парень. А представив, что следуя такому плану, их совместное путешествие растянется еще минимум на несколько месяцев, он пришел в еще больший восторг и решил во что бы то ни стало убедить Магессу отправиться к эльфам. «Это правда. Я тоже об этом слышал от герцога Амбара» подала голос, невольно подслушивавшая разговор Уна. «Я хочу спасти Виконту! Ты поможешь мне? Прошу, умоляю!» Схватившись хрупкими кистями за мозолистые ладони парня и опустившись перед ним на колени, попросила Магесса. Даже без этой поразительной сцены Лерой с радостью бы кинулся помогать любимой девушке, а с ней чуть не сошел с ума от желания ее осуществить. Как ни странно, помогать в воскрешении коротышки вызвалась не только обязана ей своим спасением Уна, но и помалкивавшая до поры на месте возничего нова. Она сказала, что постарается помочь, потому что сама хочет увидеть подобное чудо, но настоящая причина была другой. Она чувствовала угрызение совести за смерть девушки, которую она использовала для собственного спасения и освобождения подставленной ею Уны. Нова презирала потомков Звездной Империи, но не до такой степени, чтобы убивать вполне достойных ее представителей, как какой-то скот. Она должна вернуть должок коротышке, а без нее эта кучка неудачников никогда не справится». Вряд ли гордые эльфы примут и вообще станут выполнять просьбы кого-то из людей, тем более если это требует участия самой королевы. Только Нова могла убедить эльфов и саму королеву, что Виконта вполне достойна оказания помощи. Пока не попытала себя исцелить, и чувствовала себя ужасно. Рухнувший на нее двухметровый дорон в тяжелых доспехах чуть не раздавил ее своим весом. Как минимум он сломал ей ключицу и несколько ребер, а сколько из них треснуло останется известно только богам. Как незабавно, но именно обстоятельство, что она оказалась за спиной этого гиганта во время атаки, обезумевшей Магесы, а также то, что его доспехи были необычными, а также имели слой из Орехалка, и спасло ей жизнь. Сам дорн также отделался лишь ожогами лица, легких и частично передней стороны тела. Хоть орехалка отражает магию, слой стали, скрывавший его под собой, раскалился настолько, что сильно нагрел сам Орехалк, а в некоторых местах прожег под доспешник. Мужчина обжег легкие, когда орал от боли. Впрочем, кричали бы они оба, но Ио просто не могла этого сделать, чуть не умерев от того, что не в состоянии дышать. Слава богам, сейчас все уже было в порядке. Целительные способности Ио проявились в удивительно яркой форме, словно она опять была могущественной жрицей, как в прошлом, когда была небожителем Немезидой. Оказавшись в одиночестве, она также протестировала молнию и пришла в восторг, что эта боевая магия ей тоже оказалась доступна. Кому действительно не повезло, так это оказавшийся перед Дороном Шанси. Она первой угодила в огненную струю Виконты и истлела буквально до костей. Оказав безвозмездную помощь в качестве жрицы-целительницы нескольким выжившим воинам из личной охраны герцогини Инессы, Ио заслужило ее искреннее уважение. После ужасного пожара, который тушили всем замковым гарнизоном, она пригласила жрицу к себе в гостиную и предложила место замковой целительницы с хорошим жалованием, питанием и личными покоями. Разумеется, герцогиня сразу предупредила, что это опасно, так как ожидается скорое вторжение варваров. Ио согласилась, так как Доран, отправлявшийся до начала этой встречи по распоряжению герцогини в погоню за огненной ведьмой, предупредил, что герцогиня Инесса очень властная женщина и совершенно не терпит отказов. Ей лучше сказать «да», даже если не собираешься выполнять обещанное. «Такой у нее скверный и мстительный характер». Но Ио увидела в сорокалетней женщине не столько мстительного тирана, сколько измучившегося от постоянных предательств окружающих человека. Большая часть их короткого разговора состояла из описаний того, как нехорошо с ней поступили союзники и предавшие слуги и подданные. «Ио, очень рада, что вы приняли мое предложение, несмотря на исходящую от варваров угрозу. Вы не представляете, как сложно заставить местных людей защищать свои собственные города». «Я потратила целое состояние на возведение новых стен вокруг трех крупнейших городов. А знаете, что сделали их жители?» «Что, ваша светлость?» Следуя местным правилам приличия, переспросила женщина. «Они бросили укрепленные города, не желая их защищать, несмотря на нанятые мной дополнительные отряды воинов и десятки умелых команд таватюристов. Каждые десять лет одно и то же. Все сбегают, оставляя меня одну защищать эти проклятые земли от буйства бесчинствующих насильников и убийц». Среди варваров встречаются и демоны, и даже разумные животные. Каких только видов и помесей зверолюдей я тут не видала. И человека-лошади, и человека-козлы, и человека-быки. Много всего. Всеми ненавидимые эльфы из этих демонов самые приятные на вид, хоть и также омерзительны в своих хищнических проявлениях. Женщина также вспомнила, как ее в очередной раз предал король, ежегодно требующий налоги в казну, но никак не защищающий границы герцогства от вторжения». Он не прислал и 50 воинов на помощь. Соседи из Восточного и Западного графства также не прислали обещанные войска. Как обычно, и приходится встречать варваров одной, вкладывая огромные средства в содержание и жалование армии наемников. Ее предали и рядовые граждане, не заплатившие налоги за этот год и пытающиеся по-тихому улизнуть, заранее собрав урожай. Герцогине действительно не позавидуешь. Она одна не могла сбежать, стараясь удержать территории от полного разорения. А оставленные жителями варваром, пустые города позволяли пришельцам задерживаться в герцогстве значительно дольше. Согласившись служить герцогине, Ио получила право на свой уголок в замке и не где-нибудь в общей казарме, которая, кстати, почти полностью сгорела в разыгравшемся пожаре, а в удобной комнате по соседству с герцогиней. Заместитель капитана Страпона, погибшего при нападении огненной ведьмы, провел новенькой небольшую экскурсию, показав, где служат прачки и куда обращаться за едой. Проходя по двору, Ива увидела, как стражники тащат избитого и стонущего от боли Тима. «Стойте! Что вы делаете с моим товарищем?» – возмутилась она. «Вы знакомы?» – удивился мужчина и приказал подчиненным оставить парня и доложить о причине задержания. «Он разными способами пытался проникнуть в замок», – пояснил стражник ворот. «Нам это показалось подозрительным. Мы его схватили при очередной попытке попасть в замок, уцепившись за днище, подвозивший доски-повозки». «И что он сказал?» «Сказал, что ищет свою подругу, а она в замке, хотя не смог объяснить, кем она тут служит». Разговор состоялся в присутствии Ио, поэтому она решила встрять. «Ее светлость только что предложила мне место целительницы, поэтому он и не знал, кем я служу. Пожалуйста, отпустите моего друга. Его зовут Тим, он просто очень волновался за меня», – просящим тоном пролепетала женщина. Кинув смущенный взгляд, заместитель капитана распорядился освободить подозреваемого, но при этом строго предупредил, что повторение попыток проникновения в замок такими глупыми способами будут строго пресекаться. Молодому человеку надо научиться пользоваться своим языком и нормально доносить причину визита, а не пытаться хитростью обмануть стражу. Тиму позволили поговорить с жрицей, но недолго. Через полчаса он должен был покинуть территорию. Ио пообещало проследить за тем, чтобы Тим не задержался в замке дольше разрешенного зарядя побитого и взъерошенного парня в тихий закуток, она применила к нему магию лечения, и заплывшие гематомами глаза увидели, от кого пришла помощь. «Ио, это ты?» – удивился парень. «Адель сказала мне, что ты, Шанси и Доран мертвы. Слушай, а где Шанси? Она ведь жива?» Ио почувствовала, как ком встал в ее горле. Тим пытался проникнуть в замок, чтобы найти Шанси, а ее останки затерялись в зале и останках сгоревших дворовых построек. Все выжили, кроме Шанси. Но вот так прямо сказать об этом было тяжело. «Доран жив, а что с Шанси, я не знаю. Лучше скажи, что случилось. Почему эта безумная Виконта пыталась нас убить?» «Значит, ты не знаешь, что с Шанси?» Пропустив вопросы женщины мимо ушей, требовал ответить парень. «Не знаю», — соврала Ио. «Когда меня обожгло огнем, Доран упал на меня сверху, и я ничего больше не видела. Тим, ты не ответил, что произошло и почему Виконта напала на нас?» «Я сам ничего не знаю». Я лишь видел, что она уже мертва. Виконту застрелили в замке, так сказала Адель. Виконта мертва? Поразилась Ио. Хотя эта коротышка еще легко отделалась. Я бы ей устроила, чтобы она больше никогда не могла пользоваться своей магией. А что ты еще знаешь? Нова. Она сидела на месте Возничева в повозке. Как она здесь оказалась? Получается, Адель освободила ее, задумчиво сказала женщина. Думаю, теперь все становится понятно». Это она натравила на нас с Дороном коротышку. Нельзя было брать Нову в повозку. Понятно, что она пытается сбежать. Слушай, Тим, если встретишься опять с Адель или Дороном в городе, предупреди их о том, что эта Нова устроила все эти проблемы. Она опасна, и все, кто окажется в ее окружении, могут стать ее марионетками. Она чуть меня не убила, пытаясь навредить Дорону, хотя я лично ей ничего не сделала. — А куда же делась Шанси? — беспокоился парень. — Думаю, она сейчас где-то в городе, в замке ее точно нет я бы уже с ней встретилась поищи там хорошо согласился парень и побрел к замковым воротам и вскоре исчез за ними как друга жрицы целительницы подозрительного парня больше не стали задерживать и он ушел в город с надеждой отыскать свою старую подругу нет они ни разу не были близки как настоящая пара но тем не раз предлагал симпатичному товарищу по команде рассмотреть подобное предложение не срослось Тим волновался о шансе не только как отвергнутый парень, а даже по старой дружбе, как за товарища пусть уже распавшейся команды. Парень покинул замок и оставшаяся служить при Нессе Амберской Ио больше никогда его не видела.